Глава тринадцатая. Аристократы. Передо мной стояли шесть молодых людей, луардов и лайери, как несложно было догадаться. Все очень красивые, холеные и вычурные. На девушках, если говорить по-земному, была тонна косметики, ну или нынешнего его аналога в виде косметических чар. Фарфоровые лица с идеальными чертами, густыми ресницами и макияжем, которому позавидует любой бренд косметики. Юноши тоже не отставали. Может, они и не были накрашены, но какой-то аналог этих самых магических чар был и на их лицах. Но не может у парня быть такой идеальный тон кожи, такой утонченный и ухоженный вид. Они явно не пренебрегают девчачьими косметическими процедурами. От этого осознания стало противно. Вот никогда не любила парней, настолько щепетильно следящих за своей внешностью. Это уже не парень, а девчонка в брюках. Но даже несмотря на это, все были действительно красивые. Правда, вся эта красота портилась на фоне высокомерных и пренебрежительных взглядов в мою сторону. Так смотрят обычно на тех, кого из-за человека не считают. Обидно, но ничего другого я не ожидала. Пока все это проносилось у меня в голове, компания успела подойти. У меня не было абсолютно никакого желания с ними общаться, но я прекрасно понимала, что уйти мне не дадут. И листика я с собой не взяла, забыла малютку в комнате. Иначе он бы сейчас использовал свою магию, которая мигом бы остудила пыл высокомерных снобов. А кольцо защитит только от нападения. Морис, ты можешь быть свободен», – проверщала Велинда, улыбаясь во все тридцать два. «Мы сами проводим нашу дорогую невесту принца куда нужно». На слове «невеста» вся компания неприятно усмехнулась и окатила меня насмешливым взглядом, а на деле словно ведро грязи вылили. Морис поклонился и моментально удалился, даже не поинтересовавшись, у меня хочу я тут оставаться или нет. Видимо, слово невесты Алистера для него было более весомым. «Прошу, друзья, знакомьтесь. Аделана, сиротка из обители богини Исмиры, девушка, ради которой наш дорогой Эйден разорвал помолвку с моей младшей сестрой. Между прочим, сильной магичкой и аристократкой, в отличие от некоторых». Ее слова меня неприятно укололи, но я сказала себе просто не обращать на них внимания. Когда человек не может сказать ничего конкретного, он начинает намеренно говорить гадости, что сейчас и делала Велинда, намереваясь задеть меня и вывести на эмоции. И вот на это Эд променял мину. Тихо, но так, чтобы все обязательно услышали, проговорила ослепительная блондинка, осматривая меня так, словно я была заморашкой, только что вышедшей из трущоб. Хоть мне было неприятно, больно, обидно, но я никак не отреагировала на это высказывание наоборот расправила плечи и гордо вздернула подбородок пусть думают и говорят что хотят главное что я знаю на что способна моя магия и что я отнюдь не сиротка и пустышка а придет время об этом узнают и они как вам оно нравится дорогая вперед вышел блондин с ослепительной улыбкой которая даже затмевала блеск драгоценных камней на его сюртуке Реклама стоматологических клиник оторвала бы с руками и ногами такого клиента. «Освоились уже? Или может провести экскурсию? Могу предложить вам свои услуги?» «Чтобы взамен она предложила свои?» Насмешливо протянула все та же неприятная блондинка в ослепительно белом платье, полностью усыпанном зелеными камнями. «Может, изумрудами, а может и какими другими, откуда мне знать, какие тут драгоценные камни есть?» «Возможно», — усмехнулся блондин и подошел ближе. Было огромное желание отшатнуться, но это бы означало показать слабость, показать свой страх перед ними, поэтому я осталась стоять на месте, напряженно наблюдая за приближением и дальнейшими действиями неприятного типа. Ну что же вы молчите, дорогая, я предлагаю вам свои услуги, причем бесплатно, почти. По крайней мере, золото я у вас не потребую, ведь его у вас все равно нет. А то, что я потребую, вы вполне сможете мне дать. А взгляд такой сальный, неприятный, откровенно раздевающий. «Несложно догадаться, что именно он хочет потребовать за свои услуги сомнительного качества. Индюк!» «Ну что же, вы, дорогая, соглашайтесь, это прекрасное предложение, тем более для вас, не стоит от него отказываться». Мне прям очень захотелось в душ смыть с себя неприятные ощущения после общения с ним. «Боюсь, уважаемый, я не нуждаюсь в ваших услугах и вполне могу обойтись и без вашей помощи», сказала и хотела уже наконец выйти в сад, но мне перегородили дорогу. — Теперь брюнет, будь он ладен, А вот этот ты зря, красавица, — протянул он насмешливо. — Неужели ты думаешь, что принц серьезно возьмет тебя в жены? — Ты для него игрушка, временное увлечение, — протянула сзади блондинка. — Наиграется и выбросит. Принц никогда не женится на простолюдинке, — добавила другая девушка, обмахиваясь веером с огромными белоснежными перьями, усыпанным прозрачными драгоценными камнями. «Рано или поздно он наиграется и выгонит тебя на улицу. Разве это хорошо?» Вновь заговорил блондин, подходя ближе. Он не дотрагивался, но буквально раздевал взглядом, от чего очень хотелось прикрыться. «А я могу дать тебе гарантию, что после этой неприятности ты не отправишься на улицу, а перейдешь в другой большой и уютный дом. Конечно, не в качестве жены, но ты ведь это и так прекрасно понимаешь, не правда ли? Как тебе такое предложение?» «Вот козел». Как-как. Прекрасное предложение, особенно для того, чтобы заехать на халу в нос и подпортить смазливую физиономию. Или применить свою магию времени, чтобы заморозить этого индюка в какой-нибудь нелепой позе на несколько дней и поставить посреди коридора на потеху всем. Очень хочется, но нельзя. Не сейчас, пока моя магия все еще считается запретной. И не сейчас, когда Велинда одним взглядом дает понять, что она выиграла. В этом случае уже не получится стереть с ее лица ухмылочку ну уже соглашайся а как тебе предложение побегать вокруг замка подгоняемым моими огненными элементалями голышом по раскаленной дороге при звуке знакомого голоса я вздрогнула и обернулась заметив неспешно подходящего к нам наследника демонов дан боги как я рада была его видеть я незаметно с облегчением выдохнула и улыбнулась Все же успела я привыкнуть к этому нетипичному принцу, к его шуточкам и иронии, и уже боялась, что во дворце не буду с ним пересекаться. На удивление, вся честная компания разом от меня отпрыгнула, словно они тут ни при чем, рядом не стояли и вообще в первый раз меня видят. Смешно. «Ну, чего молчишь, белобрысый?» Не очень весело усмехнулся Дан, подойдя ко мне и встав рядом. «Не ближе и не дальше, наравне, словно давая понять, что он принимает меня за равную». Вот это было приятно и неожиданно. «Да я не имел в виду ничего дурного», – промямлил тот бледнее и отступая еще на шаг. «Вот оказывается, как быстро весь запал проходит, когда перед тобой не слабая девушка, а сильный маг, демон, да еще и принц наследный. Я просто предложил свою помощь, если вдруг она окажется на улице, и договорить этот индюк не смог». Глаза Дана вспыхнули настоящим огнем, а по помещению вдруг прошла мощная волна силы, буквально сбивая с ног и заставляя пригнуться. Всех, кроме меня. На меня словно был накинут невидимый купол, защищающий от любого воздействия магии. Хм, интересно, это кольцо так действует или Дан постарался? Все лощенные луарды и лайери как-то разом побледнели, даже Велинда улыбаться перестала, видимо, осознавая, что с наследником демонов шутки плохи. Только одна яркая брюнетка все еще пыталась улыбаться, а заодно строить глазки демону. Дан, правда, не обращал на нее ровным счетом никакого внимания, он буравил недобрым взглядом индюка, заставляя того нервно сглотнуть и сделать еще один шаг назад. За такие слова, уважаемый Луард, тебе придется отвечать не только перед Аделаной, но и перед ее женихом, но только после того, как ты сейчас попросишь у нее прощения, при всех, и клятвенно заверишь? что больше никогда не предложишь ей подобной низости. Тебе ясно?» Дан говорил тихо и без особых эмоций на лице. Так, словно говорил о погоде или о том, что подадут на ужин. Но, несмотря на это, даже мне невольно захотелось отступить. «Извиняться перед ней?» Почти взвизгнула блондинка. «Она же нищая, а мы благород...» Девушка не договорила. Она округлила глаза и судорожно вздохнула, отступая подальше и хватаясь за шею, словно ее кто-то душил. Но Дан же не мог ее душить на расстоянии. Или мог? Чего я еще не знаю о магии и конкретно о его способностях? Хотя, скорее всего, он еще и усилил давление своей силой, так как даже я, стоя за защитным куполом, почувствовала ее. Боюсь даже представить, что сейчас чувствовали аристократы. Еще раз услышу от кого-то из вас пренебрежение или оскорбление в адрес Аделаны, разговор будет иным, – тихо подытожил демон, обводя всех пылающим взглядом. А теперь я жду извинений. Может, кто-то из них и был не согласен с таким исходом дела, но, тем не менее, самоубийц не нашлось. Так что смазливому блондину, понятия не имею, как там его зовут, ничего не оставалось делать, кроме как извиниться. Не очень искренне и не особо вежливо, но другого я и не ожидала. Вообще от него извинения мне были не нужны, но раз уж Дан настаивал... Ах да, демон еще заставил его дать клятву, что с подобными предложениями ко мне больше никто не подойдет. А если и подойдет, то за того самоубийцу будет отвечать именно он, этот самый блондин. Так что после такого обещания он клятвенно заверил и меня, и Дана, что теперь и сам ко мне не подойдет и не подпустит никого. В общем, будет обходить десятой дорогой. Это касается всех. Жестко заключил Дан, обводя взглядом притихших девушек. Чтобы рядом с Адель я никого из вас больше не видел. — Что-то ты больно раскомандовался. Наконец пришла в себя Велинда и сделала шаг вперед. Ты находишься в гостях, вдали от своего королевства, и не можешь раздавать указания нам, знатным Луардам и лайери, и в особенности мне, невесте-наследника». «Может, я и не могу, не стану отрицать?» – очаровательно улыбнулся Дан, почти дружелюбно. Я бы даже поверила в искренность его улыбки, если бы не вновь вспыхнувшие огнем глаза. Но ведь можно получить такое указание и свыше, например, от Алистера или короля Родерика, м? Как думаешь, Велинда? Как отреагирует твой жених или король на то, что вы только что предлагали невесте младшего наследника? Ну, что молчишь? Думаешь, стоит их просветить в тонкости разговора? Дан не ругался, не напирал и даже голос не повышал. Он вообще сейчас разговаривал с усмешкой и довольно легко, словно вся ситуация его забавляла. Хотя, скорее всего, так оно и было. Нет, Велинда гневно сверкнула глазами в мою сторону, а затем с ехидной улыбочкой добавила. Главное, чтобы ее не заметили выходящие из спальни какого-нибудь знатного луарда, куда она может забрести по ошибке. Двери в комнаты ведь такие одинаковые. Чего-чего? Что-то я не очень поняла, почему я могу забрести в чужую комнату, да еще и по ошибке. Мне вроде как и своей хватает. Дан снова очаровательно оскал, улыбнулся. — Ну что ты, Велинда, Аделана не ходит по чужим комнатам, в отличие от некоторых высокородных лайери. Он выразительно и недвусмысленно посмотрел в сторону одной брюнетки, которая под этим взглядом покраснела до кончиков ушей и стала усердно обмахиваться веером. «Как думаешь, что скажут о такой вот лагере, если увидят, как она ранним утром, вся растрепанная и не выспавшаяся, выходит из спальни демона?» М -м После этих слов Дан подмигнул пунцовой брюнетке и, галантно подав мне свою руку, спокойно пошел в сторону сада, чему я была несказанно рада и добралась наконец до улицы и оставила позади неприятную компанию. «Ты что, спал с ней?» – спросила шепотом, когда мы отошли на приличное расстояние. Дан безразлично пожал плечами. «Скорее, неплохо провел время. Не люблю на все готовых девушек, которые сами прыгают ко мне в кровать». Я удивленно посмотрела на Дана, который шел вперед, как ни в чем не бывало, и уже хотела задать еще один вопрос, но он с усмешкой перебил. «Не забивай себе голову тем, о чем тебе думать еще рано». «Вот ведь вредина». «Вроде ничего особенного не сказал, а я себя маленькой девочкой почувствовала, которая спрашивает о делах взрослых». Фыркнула и отвернулась. «Не больно-то и хотелось». «Ну вот и славно. Лучше поведай мне, малышка, как ты умудрилась оказаться одна среди этих горгулей, да еще без своего защитника». «Я от короля шла». Невольно начала оправдываться, словно и правда была в чем-то виновата. Он на личную беседу меня приглашал. После разговора пошла в сад, а тут эти у входа подкараулили. Ну и вот. Я развела руками, как бы говоря, что они там сами оказались. Я их специально не искала. «А защитник твой где?» – не унимался демон. «Листик?» – я виновата опустила голову. «Он в комнате остался. Случайно. Я уже выбегала, так как опаздывала на аудиенцию, и просто про него забыла». Дан цокнул языком и покачал головой. «Адель, Адель, как тебе не стыдно? Забыть про личного, такого хорошего защитника. Он к тебе всей своей маленькой и открытой душой, а ты...» «Ну прекрати». Я даже руку отдернула от негодования и заломила кисти. «Стыдно, очень. Тем более ты говоришь так, словно он там один, скучает и...» Я вдруг осеклась. «Он ведь и правда там остался совсем один. Маленький, нет, крохотный мой листочек» который, скорее всего, грустит и скучает. А что, если к нему зайдет кто-то? Или обидит? Я же себе этого никогда не прощу». «Так, я лучше сама сейчас пойду за ним», сказала взволнованно и направилась в сторону замка. «Вдруг с ним что-нибудь случится? Я не могу его так оставить». Я уже развернулась и даже успела сделать пару шагов, как меня бесцеремонно развернули в обратную сторону и потащили еще глубже в сад. «Эй, ты чего? А как же листик?» Дан усмехнулся и достал из-за пазухи маленький зелененький комочек с крылышками, который, приведи меня, что-то радостно заверещал и даже попытался взлететь. «Листик, ты же моя крошка!» Я поспешила перехватить малыша, пока он не вздумал взлететь на все еще не заживших крылышках. «Прости, малыш, что забыла о тебе. Прости, что оставила. Обещаю, что больше подобного не повторится. Ты теперь всегда и везде будешь со мной». Я потерлась носиком о мягкую шорстку и почувствовала, как мой нос обняли четыре маленькие мягкие лапки, а затем еще и лизнули. Ты ж мой крохотуля, люблю тебя. Я тоже чмокнула его в головку и аккуратно прижала к себе. Хотел бы я, чтобы и меня также отблагодарили, насмешливо заметил Дан. Я тут, понимаете ли, к тебе заходил, забирал его, к тебе вот нес, а мне даже спасибо не сказали. Все этому зеленому досталось. Ясно ж было, что он шутит, но ему я тоже была благодарна. «Спасибо тебе, Дан!» и под насмешливым многозначительным взглядом добавила, «Целовать не буду, даже не проси». «Да я и не настаиваю», — усмехнулся тот. «Иначе мне Эд голову оторвет, а я еще жить хочу. Мне, видите ли, еще королевством в будущем управлять. Есть, конечно, запасной вариант в виде моего младшего брата». Диван сделал вид, что задумался. «Но этому пройдохе доверять управление государством нельзя. Распустит к бестиям». «А тебе, значит, можно доверить управление государством?» усмехнулась я, помогая Листику забраться ко мне на плечо. «Ну а как же?» гордо заверил он. «Меня к этому с детства готовили. Хоть и скука смертная это управление, но, увы, ничего не поделаешь. Придется брать бразды правления на себя. Но это потом, когда я успею нагуляться. Пока неплохо справляется мой отец». «И когда же настанет тот день, когда ты нагуляешься?» усмехнулась. «Точно не в ближайшие несколько лет». Я так и подумала. «Слушай, а ты случайно меня нашел или...» «Или», – перебил демон. Эд сообщил по связному браслету, что задерживается и попросил присмотреть за тобой. Объяснил, где ты была и где нужно тебя искать. «Нормально. И почему у меня такого браслета нет?» «А где он сам?» «Скоро будет», – туманно ответил демон и дальше развивать тему не стал. «Ну и ладно. Не хочет говорить, ну и не надо. Сама у расспрошу». В это время Листик, уютно устроившись у меня на плече, стал издавать звуки, очень похожие на урчание. Я даже улыбнулась, не знала, что у него могут быть повадки котика. «Слушай, Дан, а ты не знаешь, почему у Листика все никак не заживают крылышки?» «Знаю», — просто ответил тот и умолк. «Ну и...» Только под моим вопросительным взглядом этот самодовольный демон снизошел до пояснений. «Ему нужна магия». «Элифайлеры могут питаться ягодами и фруктами, когда живут в Ирумском лесу. Там ничего другого им и не нужно. Но если он выходит за его пределы или получает травму, то в этом случае ему необходима магия. Твоя в данном случае, так как он признал тебя своей хозяйкой». «И как же мне поделиться с ним своей магией?» – спросила недоуменно. «Мы как раз дошли до слепительно-белой беседки, скрытой высокими кустами с белыми розами». «Хм...» Похоже, Эд не преувеличивал, когда говорил, что в его королевстве идет культ белого цвета. Он и правда был везде. Так вот, зайдя в беседку, Дан повернулся и принялся объяснять. Даже не поясничал и не выделывался при этом, что меня несказанно удивило. Оказалось, что для того, чтобы поделиться с малышом магией, достаточно взять его на ладошку и выпустить эту самую магию. Если бы мне сказали об этом еще пару недель назад, то я бы посмотрела на говорившего огромными недоуменными глазами но так как я уже проходила все это с доуном, то проблем не возникло. Я смогла спокойно отпустить эту самую магию в совсем крохотном количестве, которую тут же впитал в себя листик. Засветился при этом мягким золотистым свечением, довольно причмокнул, словно скушал невероятное лакомство и снова заурчал. При этом крылышки его стали заживать прямо на глазах. Вот это да! Так быстро! Почему мне раньше никто об этом не сказал? Малыш столько времени провел с раной! Дан пожал плечами. «Меня ты об этом не просила», — спокойно пояснил он. «А почему тебе об этом не сказал Эд, спрашивая у него?» «И спрошу. Вот увижу и точно спрошу, если не забуду». Хоть Дан снова поясничал, я все равно его поблагодарила. Он ведь помог вылечить Листика и даже взамен ничего не попросил. Пока. Мы погуляли еще некоторое время, а Эдина все не было. Странно. Дан говорил, что он скоро будет, а прошло еще пара часов точно. «Где же он?» На все мои расспросы демон ловко уходил от ответа. Мы успели поговорить практически обо всем, кроме того, где сейчас младший наследник. Старший, кстати, тоже непонятно где. Про него Дан также отказался говорить. Вот ведь вредина королевская. Устав бродить по белоснежному саду, я сказала, что хочу зайти в комнату перед обедом, привести себя в порядок. Ведь обедать мы будем все вместе в большом зале. Так сообщил слуга, появившийся перед нами буквально из-под земли, и напугав до чертиков. Подавив ругань, мы развернулись и пошли в сторону замка. Дан проводил меня до моей комнаты, а сам пошел к себе, сказав только, что зайдет за мной позже, через полчаса. Но прошло отведенное время и даже больше, а его все не было. Служанки тоже, так что, недолго думая, я решила выйти и подождать его снаружи. Ну или дойти до обеденного зала самой. Со мной же мой листик, так что мне ничего не страшно, наверное. Пока разгуливала по коридору, набрела на большой балкон, с которого открывался прекрасный вид на город, на столицу, в которой я еще не была. Передо мной были маленькие симпатичные домики, практически полностью белые, но это, на удивление, смотрелось гармонично и не слепило глаза. Вдалеке виднилась гора, тоже с небольшим замком. Хм, интересно, а там кто живет? Какой-то знатный аристократ или отшельник? За разглядыванием пейзажа я не сразу заметила, как сзади ко мне подошли. «Любуйтесь!» Резко развернувшись на звук незнакомого голоса, я наткнулась на холодный пронзительный взгляд, от которого внутри все похолодело.